КОМИССИЯ Креат Саамун спокойно смотрел на вошедших в его кабинет пятерых креатов рыцарей Ордена. Даже на его не слишком искушенный взгляд это была не комиссия. Это была команда ликвидации. Тем более, что главным в группе был магистр Иржинур, цепной пёсто верховного магистра Ордена. Всем было известно, что он со своей командой отморозков появляется только тогда, когда надо кого-то зачистить. Вот только они немного опоздали. Только что ему сообщили, что интересующий их объект покинул город. Так что теперь, если они хотят его достать, им необходимо ехать за ним. И, естественно, они уже нашли виноватого в своем провале. Итак, рыцарь-пилигрим он ранал своим знаменитым скрипящим голосом начал выговаривать его магистр Ирлинур. — Не хотите нам объяснить, почему вы ничего не сделали, чтобы задержать объект для приезда комиссии? — Вы правильно сказали, магистр. — Я рыцарь Пилигрим, — спокойно проговорил он в ответ, хотя его душа была явно не на месте. — И я никаким комиссиям ничего объяснять не должен. — А теперь внятно скажите мне, что вам от меня нужно. Магистр заскрепил зубами. Надо же. А этот молокосос знает правила. Мало того, судя по его заявлению, помогать им он не собирается. Хотя, согласно своду правил, он и не обязан. Но магистру было плевать на свод правил. У него задание, и он его выполнит. Только проблема была в том, что на этой планете проблематично что-либо выполнять. Ведь аномалии просто глушат любые сигналы. Попробовал вызвать щелнок для погони за объектом, Криаты были неприятно удивлены, что никто не собирается участвовать в этой погоне. А самим взять челнок не получилось. Чужакам никто не доверил дорогостоящее оборудование. В общем, ни задание получилось, а сплошное недоразумение. А теперь еще и этот пилигримщик выделывается. Возомнила себе лишнего. Показал бы ему магистр его место, только вот нельзя. Пока нельзя. Про их присутствие на этой планете не должен никто знать. Пока. Потом уже неважно будет. — И что вы теперь предлагаете? — все так же скрипя спросил магистр УСБшника. — Задание Ордена надо выполнять. — Возьмите в аренду пару глайдеров. Так у вас будет шанс догнать его, — вслух начал размышлять тот. — Да и свидетелей там будет меньше. Ну, пропал и пропал. Мало ли, какие твари там водятся. — Так, хорошо, — покивал магистр, думая, что и с этим зазнайкой-пилигримом будет проще разобраться. — Когда выезжаем? — А я откуда знаю, когда вы выезжаете? — с виду равнодушно, а на самом деле улыбаясь в душе, — ответил ему тот. — Это ваше задание. Вот вы его и выполняете. А я сделал, что смог. Магистр вылетел из кабинета, едва не вынеся дверь. — Еще бы так его оскорбить. — И кто? — Какой-то пилигрим. Ничего, они найдут того, за кем приехали, а вот потом место главы СБ в этом зачуханном городишке станет вакантным. Но проблемы у креатов только начались. Как оказалось, техника здесь была в лучшем случае третьего поколения. Это было бы терпимо. Вот только никто такую хорошую по местным меркам технику в аренду новичкам давать не собирался. Все, что они смогли найти, это два средних глайдера второго поколения. Состояние машин было ужасно. Никаких тебе синтезаторов, пищи, никаких удобств. Магистр все больше выходил из себя. Наконец-то они смогли запастись всем необходимым. Так что через каких-то полдня из города выехало два средних глайдера. Охота началась. Только отъехав от города на приличное расстояние, магистр понял свою главную ошибку. У него было только описание самого мастера, а вот описания его глайдера ни у кого из его команды не было. Они были так уверены, что смогут быстро найти его, что даже не удосужились узнать у Пилигрима хотя бы модель его машины. Три попавшихся на пути глайдера оказались не теми машинами. Расспросы ни к чему не привели. Правда, один из охотников предположил, что тот, кого они ищут, мог отправиться в одно из двух расположенных в этом направлении поселений. Маранг или Тиурун. Недолго посовещавшись, креаты решили разделиться. Трое отправлялись в Тиурун, а двое, в том числе Магистр, в Маранг. Магистр считал, что таких сил вполне хватит, чтобы справиться с этим якобы мастером внутреннего стиля. Приехав в Тиурун, вторая группа, потеряв пару дней на расспросы, выяснила, что никто такого охотника здесь никогда не видел. Поэтому было решено отправиться вслед за Магистром в Маранг. Через двое суток, прибыв в поселок, они узнали, что магистр, повыв поселке один день, выехал в сторону предгорий. Прождав его пару дней, они решили действовать. Аккуратно расспросив жителей, вторая группа отправилась в предгорье, где через сутки поисков нашли глайдер магистра, но ни самого магистра, ни второго креата там не было. Поняв, что с ними что-то случилось, креаты решили разделиться и обследовать территорию. Куара медленно продвигалась в выделенную ей сторону и думала о том, как ее угораздило попасть на эту странную планету. Закончив Академию Храма, она стала одним из лучших рыцарей Ордена. И не потому, что так хорошо знала искусство боя, а потому, что не гнушалась использовать знания своей семьи. Ее отец и дед были опытными бойцами, но даже они всегда говорили, что надо учиться у своих врагов. Она и училась. Искала слабые стороны, изучала новые приемы. Так молодую и намного обещающую креатку заприметил магистр Иренур, цепной пёс самого верховного магистра ордена. Теперь она была одной из самых лучших, хотя какое-то время назад у нее стали появляться нехорошие подозрения. Дело в том, что раса креатов известна своими бойцами и рыцарями ордена, но также есть и проклятие этой расы – чёрные креаты. Это те, кто не сумел обуздать свою ярость и гнев и стал прямым их воплощением, злобным убийцей. С ними боролись, старались не допускать их появления, тем более в Ордене. Так вот, по ее наблюдениям, сам магистр и его команда как раз и были этими самыми черными креатами. И они хотели и ее сделать такой же. Но самое страшное было то, что верховный магистр знал об этом и просто использовал в своих целях таких зверей. Сейчас, когда девушка была одна, она могла не скрывать своего отношения к ситуации, в которую попала. А ситуация была не радостная. Она искала следы магистра и еще одного креата в этих скалах. Хотя было бы рада узнать, что они погибли. Но не ей это решать. Она была еще слишком молода и слаба, как боец, чтобы иметь возможность в чем-то обвинить магистра и вызвать его на бой. Так прошло полдня прежде чем она нашла первые следы. Аккуратно перемещаясь и осматриваясь, она заметила лежащую под одним из камней любимую фляжку магистра. Медленно двигаясь, она осторожно ее подняла. Магистр никогда с ней не расставался. Она попыталась отойти в сторону, когда камень, возле которого лежала фляга, развернулся в какого-то монстра и атаковал ее. Туара, разделав сальто, отпрыгнула с линии атаки тварей и постаралась занять более удобную позицию. Когда страшный по силе удар по голове отбросил ее прямо на тварь, ее сознание погасло. Она еще не знала, что осталась последней из группы.